Глава 4. Выспаться как следует не удалось. То со ржанием и хрипом вскидывалась лошадь, видимо, не привыкшая ночевать в неуютной конюшне, то на озере пронзительно вопила какая-то птица, то издали из леса доносился тоскливый волчий вой. И сколько ни говори себе, что звери осенней порой сытые, да и далеко, а все равно спиться под такой аккомпанемент плохо. Пит, впрочем, знай себе, похрапывал и просыпался только на особенно душераздирающие лошадиные хрипы. Бронился тихонечко и переворачивался на другой бок. Лошадь, к удивлению Ская, до утра дожила в полном здравии. Когда помятый волшебник на рассвете вышел из домика освежиться, она потянулась к нему чутким носом, выпрашивая лакомство. Сухарь у Ская в кармане действительно был, но делиться с виновницей своего недосыпа парень не собирался. И даже мстительно показал кобыле кукиш. Лошадь выткнула и вернулась к жухлой травке. Пит показал волшебнику колодец, вдруг понадобится вода, и объяснил, где именно на них секретарём упала страхолюдина. Вон та, зараза, её отсюда видно. Горгулья восседала на краю крыши с самым невозмутимым видом и созерцала озёрную гладь. Было совсем не похоже, что она недавно упала кому-то на ногу рассыпалась на куски, а потом снова вернулась на место. Только и смотрит опять на озеро, а когда я Донни уносил, она нам вслед пялилась. Ага, может это другая? всё же уточнил Скай. Вон те над фасадом на подъездную дорогу смотрят. Да нет же, точно это. На третьем с той стороны окном. Да сами увидите. Там ставень треснутый, потому мы его и взялись доламывать. Скай пристально посмотрел на горгулью но нити магической силы не увидел. Впрочем, с такого расстояния их можно и не разглядеть. Нужно подойти ближе. Ну, так я пойду, переспросил Пит. Иди. Помощь от обычного парня в волшебном деле немного, а вот пострадать по случайности вполне может, так что пусть пока развлекается. А уж если и правда поймает чего, вообще славно. Распрощавшись с Питом и пообещав ежели что орать во всю глотку, Скай отправился в обход особняка. Сначала стоило присмотреться с расстояния и заодно проверить склеп, где нашел свой последний приют чудаковатый хозяин имения. Все-таки поведение лошади ночью не показалось Скаю нормальным. И лучше быть уверенным, что в самый разгар работы тебе не вцепится в зад какая-нибудь мелкая нежить. Крупной нежити здесь Скай не опасался. Не почуять упыря или вурдалака он бы не смог. Да и от лошади к утру только копыта бы остались. А раз лошадка цела, значит, никого крупнее могильного духа можно не ожидать. Парк уже давно пребывал в запустении и зарос крапивой, полынью и какими-то здоровенными растениями с жёлтыми цветами на макушках. Из дали они походили на маленькие подсолнухи, но к разочарованию Ская никаких семечек в серединке не имели. Потом он вспомнил, что похожее цветы уже видел в детстве. Их называли земляной грушей, хотя на вкус их узловатые клубни ничего общего с грушей не имели. Скорее уж были похожи на картошку или репу. Скай потянул один из кустов, но тот сидел в земле крепко и не поддался. Тратить силы на заклятие усиления волшебник не захотел, постановив вечером добраться до упорного куста с лопатой. Склеп нашёлся в северной части изрядно заросшего парка. На оставленной питом связке отыскался ключ, и от него. Замок был огромный и ржавый, но открылся легко. Его ведь открывали совсем недавно, когда охраняли хозяева дома, поэтому и пыли на ступенях было не так уж много. В склепе затхло пахло сыростью, и тишина стояла как как в склепе. Никто не скребся в гробах, не бряцал цепями и не умолял доброго путника выпустить застрявшего тут бедолагу на волю. Воистину мёртвая тишина. Каин на всякий случай прошёлся по склепу, поводил рукой над каменными плитами над гробами, но всё было в образцовом порядке. В парке тоже царило спокойствие, тишина и пустота. Даже обычных для таких пустынных заросших парков лесных духов не нашлось. Странновато, но не слишком подозрительно. Если кто-то ставил охранные чары на особняк, наверное, не поленился и порядок вокруг навести, тоже правильно кай успел повидать богатые дома, где на сокровищницах и кладовых стояла крепкая охранная магия. Зато спальни просто кишели жизнесосами всех мастей. Даже оранжерея, большое стеклянное сооружение, похожее на птичью клетку, была пуста и безобидна. Хотя такое обилие стёкол, поставленных друг напротив друга, почти всегда становится прибежищем пакостных созданий, от мелких зеркальных бесед до жуткого пожирателя теней. Но тут даже завалящего светлячка-обманщика не нашлось. Значит, очищающий обряд был совсем недавно. Эта мелочь уже через пару месяцев снова заvoidится. За аранжереей нашлась пара старых яблонь. Плодов на них было немного и по большей части на вершинах, но три красных круглых яблока Скай отыскал. Они оказались сладкие, чуть с кислинкой. Под деревьями в траве виднелись ещё несколько, но Волшебник не разрешил себе отвлекаться. Что ж, пришла пора разбираться с охранной магией. Пока никаких сторожевых чар Скай не заметил, но так и предыдущие визитёры ходили здесь невозбранно, пока не начали ломать окно. Разумно предположить, что чары срабатывают только на враждебные действия. Волшебник нашёл третье окно. Возле него до сих пор бурело кровавое пятно. Рядом валялась брошенная жертвь. Пит не ошибся, горгулья возвышалась сейчас прямо над ним и хидрно искаля каменную пасть. Внизу же не обнаружилось ни лишних камней, ни следов, которые неизбежно оставляет могущественная магия, только лужа засохшей крови. Скай поднял жердь и просунул её в трещину в ставне, предварительно, конечно же, выставив полную защиту по всем правилам. Учитель мог бы им гордиться, но усилия были тщетны. Ни единого проблеска волшебства так и не появилось. Ставень трещал, Скай потел, горгулья взирала с крыши презрительно. А может быть, охранные чары попросту разрядились? Сработали один раз и кончились, и теперь ищи сколько угодно не найдёшь. Но следы, следы-то должны были остаться. Скайа отошёл в сторонку и ослабил свою защиту. Энергию надо беречь. Ничего так и не случилось. Он вздохнул и пошёл вокруг дома к дверям. Подвал оказался бесконечно огромным. Ник помнил, что когда он проходил здесь своими ногами, помещение было просторным. Но не настолько же. Несколько раз он терял сознание от боли, но потом снова приходил в себя. Теперь колени и руки болели наравне со спиной. Хотелось пить, но почему-то не так сильно, как есть. Откуда-то тянуло сквозняком, и ник полз и полз навстречу холодному, несвежему воздуху. Если он помнил правильно, то впереди коридор с решётками, а за ним ещё один зал, а уже только оттуда будет выход на улицу. Три двери любая из которых может оказаться запертой. Три проклятых двери. Ник ненавидел двери, ненавидел темноту, ненавидел каменный пол и свои ноги. Только ненависть могла сейчас заставить его двигаться. Наконец, он добрался до стены, попробовал подняться, держась за неё. Ему удалось, но голова отозвалась чудовищной волной боли. Ноги подогнулись, и он сполз по стене обратно на проклятый камень пола. Скай внимательно осмотрел и ощупал массивные резные створки, бронзовые ручки, замок, петли и даже свисающую из отверстия сбоку от двери цепочку. Подергал. Где-то в глубине зазвенел колокольчик. Волшебник вставил ключ в замочную скважину, повернул и без особой надежды потянул за ручку. Дверь открылась легко, но с душераздирающим скрипом не смазанных петель. Скай заглянул в темный холл тихо и затхло, будто дом уже много лет простоял пустым. Что ж, особняк огромный, может, хозяин и впрямь жил только в одном крыле, а сюда не заглядывал годами. Есть же и другие двери. Под ногами похрустывал песок, наметённый, видимо, через замоченную скважину. Сколько же времени на это понадобилось? На всякий случай Скай хлопнул в ладоши. Так обычно зажигались магические светильники, предназначенные для обычных людей. Неожиданно под потолком вспыхнула огромная люстра, залив жёлтым светом просторную залу и две лестницы, дугами идущие наверх. От люстры веяло волшебством, как и положено работающей магической вещи. Но почему же он не почувствовал её раньше? Такая здоровенная штуковина должна была ощущаться, пусть совсем смутно, даже снаружи. Скай снова хлопнул в ладоши. Люстра погасла и ощущалась теперь немного слабее. Именно так, как полагается спящей, но заряженной волшебной вещи. Скай сделал шаг за порог, и ощущение пропало. Никакого волшебства. Шака внутрь, и вот снова под потолком чувствуются люстры, а в недрах дома ещё какие-то вещи. Скай выругался. О такой защитной магии он знал, даже сам умел её создавать, но просто не подумал, что она может зачем-то понадобиться обывателю. От возмущения собственным разгильдяйством Скай даже проголодался. Подумал, было что такой болван еды не заслужил, но быстро смилостивился. Лишением обеда в академии не наказывали никогда и никого. Пошарив в кармане, волшебник обнаружил, что все захваченные с собой сухари успел умять, пока бродил вокруг дома. Что ж, дверь он открыл, теперь можно и отдохнуть. Тем более уже почти полдень, скоро пит должен вернуться с рыбалки. Над трубой домика поднимался весёлый дымок. Интересно, хорош ли у пита улов? А то еды осталось непозволительно мало, эдок придётся питаться палыми яблоками. Пит возился возле растопленной печи. Светлые волосы кучера намокли, а сам он заметно подрагивал. Ты что, купался? удивился волшебник. День был солнечный и тёплый, но всё же уже ощутимо осенний и к водным процедурам не располагал. Ага, кивнул кучер. Я там нашёл кое-что странное. Сейчас чуток еще погреюсь и покажу. А рыба? Рыбу тоже принес. Пит кивнул на стоящее у порога ведро. Ужин будет что надо. За домиком лежало нечто, завернутое в склизкую мокрую тряпку. Неужели труп? Подумал Скай и тут же себя высмеял. Покойник из такого расстояния не учуял бы только больной с тяжелым насморком. Да и Пит подошел и откинул тряпку без всякого уважения. Под тряпкой были... другие тряпки? Похоже, это вещи привратника, пояснил кучер. Постель, одежда, сапоги. А вон та ложка точно такая же, как та, что я в домике нашёл. И что думаешь? А что тут думать? пожал плечами Пит. Кто-то очень хотел, чтобы все решили, что старик уехал, а сам он? Ну, я там понырял вокруг. Вроде бы трупа нету, но его же могли и в другом месте притопить. Озеро большое. Думаю, на деньги кто-то позарился. Ему ж по слухам хозяин круглую сумму отписал. А откуда слухи? Из города? не понял Пит. Это ясно. А в городе они откуда? Господин с превратником жили уединённо, на поминке тоже вряд ли много народу пригласили, пояснил Скай. Господин-то и за меня не выходил, а старик в город выбирался временами. Еды там прикупить или ещё что. Но про наследство вроде нет ни слух пошёл. Кучер наморщил лоб. Нет, не помню. Я же не знал, что это важно. Мне в таверне рассказывали, еще когда мы сюда с Донни ехали. Слухи да слухи, кто ж догадается, что тут такие дела. Сейчас попробую вспомнить». Пит помолчал, потом прикрыл глаза и начал рассказывать медленно, будто сон вспоминал. «Мне это рассказала Олси. Она все всегда про всех знает. Когда господин помер, старый привратник сразу в город подался». Повез в имение лекаря убедиться, что господин точно помер, да своей смертью к тому же. Положено тут так, а то всякое бывало. Значит-то, повез лекаря и нотариуса городского. Тот господские дела издревле ведет. И бургомистр с ним поехал, потому как бы не абы кто помер, а сам господин Юстиниан. Раньше скалки его отцу принадлежали, но давно уже нет. Господскими тут только 3 деревни в горах остались, да старый рудник, где уже давно ничего не роют. Но всё равно, ведь, уважаемая персона. Волшебнику очень хотелось перебить неспешную речь, поторопить, но он сдерживался, понимая, спугнёшь сейчас воспоминание, и оно может больше вообще не вернуться. С нотариусом ездил его секретарь. Лекарь был один, а вот бургомистр, да, бургомистр в кучер всё это выслушал и рассказал. А он слыхал от слуги, бургомистр всегда с собой слугу и охранника берет, точно. Съездили они, вернулись без привратника, отправили туда гробовщика с помощниками, на ну, завтра уже его и схоронили. В завещании вроде было сказано, поминок пышных не устраивать, привратнику дать денег, и чтоб ехал вон, и что наследником должен стать господин Рейнольд. Вот нотариус и послал бумаги господину Рейнольду. А наш господин их получил, потому как господин Райнольд ещё не достиг совершеннолетия. Да и дома его нет. Он с учёбы только на лето приезжает, теперь уже уехал. А привратника когда видели в последний раз? Не знаешь? В лес так искай, опасаясь, что сейчас рассказчик отвлечётся на семейные дела господ, которые, конечно, интересные, но к делу совершенно не относятся. Нет, но не слыхал, чтобы он через скалки проезжал, ответил Пит, выходя из своего транса. Ну, это и не удивительно, кивнул на груду трепья скай. Но это дело не по нашей части. Расскажем о находке стражникам в скалках, пусть и разбираются. Точно, кивнул пит. Вам рыбу как приготовить? А что, есть выбор? удивился скай. Могу зажарить, могу сварить уху с коренями, их тут полно. Ещё, кстати, я по пути туда грибов успел немножко насобирать. Добрый суплец выйдет. Но могу и запечь, если вам суп не по вкусу. Давай суп. — обрадовался волшебник. — Его и выйдет побольше. Я, когда колдую, за троих ем. — А это у всех так? — полюбопытствовал Пит. — У всех. Силы на волшебство откуда-то брать надо. Как и на любую другую работу. — Вот оно как, — кивнул Пит. Кажется, довольный тем, что волшебник оказался таким же понятным человеком. — Тогда я побольше кореньев на рое, чтобы вы наелись. Дверь я, кстати, открыл сообщил Скай, не уточняя, что открылось она в сущности сама. Но что-то там мне не нравится. Надо всё проверить, убедиться, что опасности больше нет, до того, как господа приедут. А что там? заинтересовался кучер. Я признаться, ещё не проходил. Зашёл да вышел. Защита на особняке странная стоит. Как бы тебе это объяснить-то? Ну, представь, что кто-то окно занавесил плотной тряпкой, чтобы наружу ни лучика света не просочилось. Представил? Пит слушал внимательно, как мальчишка сказочника. Ну вот, а здесь что-то похожее, но от волшебства. Снаружи нельзя понять, что внутри творится. Занавесом эти чары и называются. А зачем, как ты думаешь, человек окно занавешивает? Скрывает что-то, кивнул Пит или и злодейство творит, или деньги считает. Скай рассмеялся. Про деньги я и не подумал. Но, может, там и правда спрятано что-то ценное. Не деньги, конечно, а волшебная вещь. И найти ее мы должны первыми, потому что ценные вещи люди обычно обвешивают такой охранной магией, что горгулья нам мелким камешком покажется, и будет совсем не гоже, если юный наследник от этого пострадает. «Не просто не гоже, а прям жуть», — согласился Пит. Суп сварю, поедим, да и пойдём. Кучер явно воспринял это мы буквально. Скай хотел было сказать, что выразился так просто для красного словца, но тут же подумал, что взять пит с собой не такая плохая идея. Если в доме и в прем ей что-то настолько ценное, ему не помешает свидетель, что волшебник ничего себе в карман не положил. К тому же, пит явно не простой кучер. Очень уж складно порой выражается. И знает, как правильно вспоминать забытое. Откуда простому человеку это уметь? Да и стал бы простой парень в одиночестве нырять в пруд в поисках покойника. Скорее выскочил бы из воды и отбежал подальше на всякий суеверный случай. Нет, он тут глаза и уши хозяина. Вот и надо использовать их для доказательства собственной добросовестности. А если впечатлить, как следует волшебством, то глядишь, ещё и премию какую за тяжкий труд удастся получить от господина Марка. Мало ли, какие у дома окажутся нежелательные особенности. Да, пойдём вместе. Только держись всё время позади меня и ничего не трогай, пока я не скажу, что можно. Пит радостно кивнул и почти бегом скрылся за домиком. Скай сорвал травинку и зажал зубами кончик, чтобы хоть немного приглушить чувство голода. А это ещё и работа толком не начиналась. Очень много сил пришлось сегодня потратить впустую на защиту, которая так и не понадобилась. Но лучше ведь потерпеть голод, чем получить горгулью на голову.